Старый машинист высадил меня на пассажирской станции «Северная Америка» и потащил пустые платформы дальше, на техническую территорию. Получилось неудобно. Деньги он брать отказался, а подарить было нечего. Если найду здесь хороший трубочный табак, обязательно куплю и попрошу передать. Еще бы знать, как старика назовут. Мы как-то за разговором забыли познакомиться. На КПП у выхода с платформы никого не было. Я уже совсем было собрался идти немалый крюк до пункта пропуска автомобилей, но меня все же заметили и прислали аж троих бойцов на песочного цвета лендровере. Бросил пистолет в карман рюкзака, получил на него пломбу, забрал у патрульных свой ID и пошел к центру базы. Почти сразу меня обогнал лендровер с бойцами. Подвести не предложили. Ну и ладно, главное, что пропустили без вопросов. Пока дошел до зоны приема переселенцев, десять раз вспотел. Все же чувствуется, что весна вступает в свои права. Солнце еще не такое злое, как летом, но успешно тренируется. И дождя нет уже несколько дней, даже пыль поднялась. За забором на грузовом дворе явно кипела работа. Рычали грузовики и слышались свистки маневрового тепловозика. А вот людей в зоне приема переселенцев почти не видно. Немолодая пара покупала у одной девушки за стойкой карты, часы и путеводители. Стандартный набор неофита. Другая девушка откровенно скучала. К ней я и направился. «Э, «Добрый день. Видите ли...» «Добрый день. Мы всегда рады помочь. Но наша сфера ответственности – новые переселенцы. А вы явно не из них, поэтому обратитесь...» «Девушка, я именно по поводу переселенцев. Точнее, переселенок. Я жену ищу. «Следующая демографическая группа у нас через десять дней. Или обратитесь на базу «Океания». Там обычно хороший выбор». «Девушка, вы меня не поняли. Мне не нужна служанка тайка или подруга жизни, из решивших сменить профессию проституток. У меня уже есть жена. Она должна была перейти 3-4 дня назад. Я ее не смог встретить и сейчас хочу найти». «Так бы сразу и сказали. Только голову мне морочите». «Кто кому морочит голову, можно было бы поспорить. Но сейчас не до того». «Как зовут вашу жену?» «Не знаю». «Как можно не знать, как зовут собственную жену?» Вы слишком часто женитесь? Я не знаю, как она здесь назвалась. Новый мир, новая жизнь и все такое. Вы что же, не договаривались? Мы договаривались, что она будет сидеть за ленточкой и ждать моего письма или звонка. Она внезапно сорвалась и перешла сюда. А как вы узнали, что она здесь? Несколько дней назад она написала мне письмо, что устала ждать. А на следующий день мне написал наш общий знакомый и сказал, что видел ее здесь. Не понимаю, какой черт ее сюда понес. Вечно вы, мужчины, не желаете понимать женщин. Эта вторая барышня освободилась и пришла на подмогу. Я желаю, но не могу. Не понимаю, несмотря на все усилия. И что здесь непонятного? Она по вам соскучилась и поспешила сюда, во имя любви. То есть весь тот геморрой, который она мне устроила, он во имя любви? Ну да. Барышни посмотрели на меня, как на идиота. Я про себя досчитал до десяти и максимально спокойно продолжил. «Хорошо. Давайте все-таки попробуем ее найти. Ищем за последние пять дней. Возраст 40-45 лет. Рост 5 футов 6 дюймов. Глаза серые». «По такому набору примет мы ничего не найдем. Только женщин сможем выбрать. По росту и возрасту у нас система не ищет. Может быть, какие-нибудь особые приметы?» «Ну, разве что... Беременная она. Шесть месяцев. То есть, живот должно быть видно». «Точно, я помню. Была шатенка в мою прошлую смену. Три дня назад. Я еще удивилась. Такая старая и с животом. Ой, извините». «К черту извинения. Как она назвалась и где сейчас может быть?» «Нашла. Симона Бовуар. Она еще здесь, на базе. Срок пребывания увеличен по медицинским показаниям». «Что это значит?» «Она в госпитале». «Где это?» «Как выйдите налево». «Проходите до конца служебной территории, там в проулок налево. Дальше не ошибетесь». «Спасибо, девушки». Уже убегая, услышал за спиной, «Никогда бы не подумала». До госпиталя добежал за пару минут, несмотря на жару и рюкзак на горбу. Здание оказалось немаленьким и солидным с виду. Интересно, здесь бывает столько пациентов, чтобы его заполнить? Для начала меня просто не пустили внутрь. Дверь оказалась заперта, Зато рядом обнаружился домофон, из которого мне посоветовали уходить и не мешать людям работать. Я долго распинался в железную коробочку, после чего получил совет приходить после четырех пополудни, потому что до тех пор все врачи заняты, а без их разрешения никто никаких справок не дает. Возникло огромное желание достать пистолет и попытаться открыть дверь с его помощью, но логика победила. В тюрьму я так попаду без проблем, а вот в больницу вряд ли, разве что в тюремную. Так что плюнул, сел под дверью и приготовился ждать. Единственная надежда была на стоявшую рядом урну с кучей окурков внутри и вокруг. Если в этой больнице такие же порядки, как и на старой земле, то курение внутри запрещено, и никотинозависимый персонал должен бегать с молит на улицу. Чем дальше, тем сильнее припекало. Я сидел, расстегнув куртку и накинув на голову капюшон, чтобы не словить солнечный удар. Часа через полтора на улицу выскочил молодой парень в синем медицинском костюме и белых шлепанцах. Достал сигарету, жадно затянулся, потом внимательно на меня посмотрел. «Вообще-то здесь сидеть нельзя», – сказал он не очень уверенно. «Почему?» «Кто-нибудь пойдет и о вас споткнется. Я бы сидел внутри, но туда не пускают». «А вам туда зачем?» «У меня там жена, беременная». А меня не то, что не пускают к ней, так даже про ее состояние говорить отказываются. Парень глубоко затянулся. Фигово. А как зовут-то ее? Симона Бувуар. Назвалась так при переселении. Мы еще помолчали. Вообще-то внутрь действительно нельзя, особенно в первой половине дня, когда осмотры, процедуры и так далее. Обычно врач дает разрешение на визит родственников по вечерам, если можно, конечно. А как бы с врачом поговорить? «После четырех. Если потерпишь, можешь дождаться. Доктор Пабст из гинекологии тоже ходит сюда курить». «Спасибо». Я снова накинул капюшон и прислонился к стене. Еще раза три-четыре выходили курить молодые ребята с девчонками в белых халатах и один раз мрачный санитар. Из гинекологии никого не было. Я сидел, я ждал. Солнце жарило. «Это вы меня ждете?» Я открыл глаза. Передо мной стояла невысокого роста крепкая женщина и вставляла в мундштук тонкую длинную сигарету. В отличие от остальных, она была не в халате, а в легком брючном костюме. «Я доктор Папст. Мне все уши прожужжали, что под дверью сидит муж одной из моих пациенток. Чего вы хотели?» «Узнать, как самочувствие, встретиться». «Кто ваша жена?» «Симона Бавуар». Было заметно, что доктор удивилась. Еще раз внимательно на меня посмотрела. «Она мне не рассказывала, что замужем. Вы что, поругались перед отъездом?» «Нет, она не должна была никуда ехать без моей команды. Я собирался все здесь подготовить и только потом позвать ее, но застрял надолго по независящим от меня причинам». «И она помчалась сюда сама. Знакома». «Доктор, что с ней?» «Ничего, что не укладывалось бы в норму на этом сроке. Просто мне показалось, что ей лучше недельку-другую после перевивок провести в комфорте, а не в дороге или в этом сумасшедшем Порто-Франко». «Спасибо. Камень с плеч. А когда можно будет ее увидеть?» «Посещение с четырех. Я распоряжусь. Вас пустят». «Спасибо, доктор». Доктор Папст кивнула и скрылась за дверью. Оттуда на мгновение потянуло прохладой. Ладно, какой-то результат мое сидение на солнцепеке дало. Лилька жива-здорова, а это главное. Поругаться можно и потом. Я уже почти дошел до выхода из переулка, когда сзади раздался трубный глаз. «Муж Симон и Бавуар, подойдите!» Голос был тот же, что из домофона. Я обернулся. На крыльце стояла могучая женщина в белом халате и легко наполняла своим глубоким контральто весь район. Звукоусиливающая техника ей была без надобности. Поглядела на меня сверху вниз, открыла дверь. «Слева гардероб. Оставляете верхнюю одежду и багаж. Получаете бахилы и одноразовый халат. С вас 10 икю». Я молча протянул ей купюру и имел возможность наблюдать, как тетенька выдохнула неиспользованный воздух. Это здорово напоминало паровоз под парами. Похоже, готовилась мне объяснять, почему за копеечные расходники ломят конскую цену, но не понадобилось. «Проходите в холл, прямо по коридору». В холле стояла доктор Папст уже в халате. Рядом с ней была еще одна женщина, явно из больных. «Блин, а где же Лилька?» «Мисс Симона Бувуар уверена, что у нее нет и никогда не было мужа. Теперь объясните, зачем вы затеяли свое шоу?» «Я в принципе против замужества», – поддакнула пациентка. «Можно было догадаться по моему новому имени». Симона Бувуар литератор и видный деятель феминистского движения. «Еще раз посмотрел на эту женщину». На лильку не похоже совсем. Фигура, лицо, манера держаться и говорить – все другое. Как ее можно было перепутать с моей женой? Я глубоко вдохнул и выдохнул. И еще раз. Все, вроде даже могу говорить. Жена написала, что устала ждать моего вызова и приедет сама, после чего перестала выходить на связь. Но потом мне написали наше общее знакомое, что моя жена здесь. Я примчался». Спросил у девочек на приеме переселенцев, не переходила ли за последние несколько дней беременная женщина лет сорока. Назвали только Симону Бавуар. А почему вы не искали по имени? Я не знал, какое имя она возьмет после перехода. Извините, дамы, мне очень жаль, что так вышло. Я могу идти? Да, идите, пожалуйста. Вернулся на улицу и остановился в раздумьях. Солнце жарило в полную силу, опровергая и синоптиков, и составителей календарей. «Куда пойти? Чем заняться?» «Крис сегодня работает. Ловить его до вечера бесполезно. Да и какие к нему могут быть претензии? Он Лильку не сам видел, ему кто-то сказал». «Интересно, кто? И с какой целью?» «Ладно. Пока мне очень хочется в тенечек. В комфорте мозги работают лучше». В ведомственной гостинице меня поселили без вопросов. По-хорошему, комфортнее было бы жить у кого-нибудь из счастников, Но мне сейчас важнее наличие орденского вай-фая, чем отсутствие прослушки и видеокамер. Слазил в душ, переоделся в купленные по дороге футболку, шорты и шлепанцы и почувствовал себя почти человеком. Еще бы поесть и в интернете покопаться. И тогда я венец эволюции. Можно даже с едой подождать. Интернет важнее. Пароли с прошлого года не поменялись. «Локальная сеть базы сейчас не особенно интересна, но если правильно прописать шлюзы, можно достучаться до нашего офиса на острове». Невероятно. Скорость соединения заметно подросла. Если в прошлый раз текстовые сообщения еле пролезали, то сейчас и звук вполне прилично проходит. Вот с видео облом, увы. Первым делом письмо супруге, конечно. «Где тебя носит, солнышко?» «Потом сообщение Димке. Нужно пообщаться с шефом». И просьба посмотреть орденские базы данных по переселенцам за последнюю неделю. Ему оттуда это сделать проще, чем мне сейчас. Димка сидел в онлайне, поэтому ответил мгновенно. Шеф с утра уехал, в базах посмотрит, по результатам отпишется. Молодчина, напарник. От жены тишина. Ну что же, что мог я сделал, самое время пойти перекусить. Выходить на улицу было лень, спустился в гостиничный буфет. пока жарели бургер выпил половину кувшина ледяного лимонада и понял что еще поживу у тебя не занято я отвлекся от салата и поднял взгляд на шефа марлоу в своем репертуаре вверх элегантности легкие брюки вырезе пуловера виден узел галстука оделся попроще ага садитесь шеф рад вас видеть забавно что буфетчица тут же подскочила приняла заказ и убежала варить кофе хотя в заведении самообслуживания «Просто есть в небожителях что-то такое, что хорошие работники сферы обслуживания спинным мозгом чуют». Марлоу молча дождался появления на столе крошечной чашечки и стакана ледяной воды. Подождал, пока буфетчица вернется к себе за стойку. «Не торопись, ешь спокойно, потом поговорим». И снова замолчал. Как-то сразу пропал аппетит, но пришлось себя заставить. Кто его знает, когда в следующий раз получится перекусить? Затолкал в себя котлету, допил лимонад. Я готов. У тебя пистолет с собой. Вот от кого я точно не ждал такого вопроса, так это от шефа. Никогда он на моей памяти этими игрушками взрослых мальчиков не интересовался. В номере. Бери и пойдем постреляем. Я поднялся к себе, выкинул из рюкзака все ненужное и закинул его за спину. Заглянул в ноутбук, ответа от Лильки так и нет. Марлоу ждал на заднем сидении черного рейндж-ровера. За рулем топырил подбородок образцово-показательный патрульный с немалым числом галок на погонах, этакий классический сержант грозанов новобранцев. Простой солдатик-водитель шефу не почину. До стрельбища доехали за минуту. Тут я с шефом солидарен. Если есть возможность спрятаться от жары в кондиционированном салоне, надо прятаться. Из машины вышли втроем. Марлоу с пижонским портфелем – Я с полупустым рюкзаком и сержант с тяжелым ящиком в руках. На рубежах было пусто. Середина дня, да еще и жара. Под вечер народ подойдет наверняка, а днем разве что у молодых патрульных занятия могут быть или сдача нормативов. Старички сами занимаются и жары тоже не любят. Смешно. Давно ли я мерз как цусык под дождем и проклинал холод? Мы остановились у одного из средних столов. Водитель открыл ящик и начал выкладывать из него пачки пистолетных патронов. Потом разложил на столе пару десятков пустых магазинов и взялся их снаряжать, ловко орудуя специальной приспособой. Надо тоже что-то подобное купить, пальцы целее будут. Я все ждал, когда шеф начнет стрелять. Даже не на самого Марлоу хотелось посмотреть, а на его пистолет. Мне представлялось что-то отмороженно дорогое, сделанное по спецзаказу из сплава палладия с платиной. с инкрустацией алмазами. И никакого пошлого золота, боже упаси. Но шеф стрелять не собирался. Достал из портфеля черную железку, размером с книгу, расправил антенны и включил. Раздался мерзостный звук, что-то среднее между шипением, свистом и руганью пьяных дельфинов. Сержант тем временем взялся за свою беретту и принялся методично расстреливать гонги. Воздух наполнился грохотом, визгом и звоном. — Я, собственно, позвал тебя сюда, чтобы спокойно поговорить. Странный у Марлоу представление о спокойствии, но да ладно. — Здесь на стрельбище подслушать практически невозможно. Считается, что микрофон от близкой стрельбы выходит из строя. Чушь, конечно, но я еще и на эту железку надеюсь. Ладно, это все пока не очень важно. Сержант сменил магазин и снова начал садить по мишеням. Ровно, как будто гвозди забивает. — Скажи, Влад... Почему бы тебе не предупреждать меня заранее, кто и по какому поводу хочет взять тебя за задницу? Тогда мне будет гораздо проще тебя прикрывать и отмазывать. Если речь идет о работе, я хотя бы могу предположить возможные риски и подготовиться. Но когда мне с интервалом в полчаса разные люди рассказывают, что ты увел из-под носа у морского патруля взвод русских диверсантов и спрятал у себя дома, а потом украл самолет и перегнал к русским, я начинаю чувствовать себя идиотом. То есть, сперва я считаю идиотами их самих и предлагаю написать фантастический роман про ловкого русского хакера, покорителя двух миров. Но когда мне сообщают, что в Береговой прилетел паренек с утонувшего русского парохода и рассказал, как ты его спас посреди залива, помог украсть цесну и улететь домой, я начинаю сомневаться. Дальше ты пропадаешь с острова и объявляешься в ПРА, а потом на русском самолете прилетаешь в Порто-Франко. Что я должен думать?» «Ох, ну нифига себе! Похоже, дело шпиона Сверчкова живет и побеждает. Ушлый гидромайор мне из того света мстит, сволочь!» «А хуже всего то, что я за тебя уже успел вписаться, что вроде как ты на задании!» «И все, что я совершу, делается на благо Ордена и по вашему личному приказу?» «Как-то так, да. Только поэтому ты до сих пор не в розыске. Но что-то я не вижу от твоих выкрутасов никакой пользы, ни Ордену, ни финразведке!» — Ну и вреда вроде тоже особенного нет. — Как сказать? — Короче, ситуация сейчас такая. Или я предъявляю наверх какой-то значимый результат этой твоей тайной миссии, или тебя отдают на растерзание длинные очереди охотников за твоей задницей. Я тебя прикрыть уже не смогу. Счастьем будет, если сам выкручусь без особенных потерь. — Нужен готовый результат сейчас, или я должен буду что-то сделать? — Хороший вопрос. А сам-то как думаешь? Думаю, что мне снова выкручивают руки и другие болезненные места, чтобы не смог отказаться от очередной мерзкой работенки. Ты в очередной раз подставился, как последний идиот, а этим грех не воспользоваться. Крепко взятый за бубенцы агент работает лучше. Понял, осознал. Прошу разрешить искупить тяжким трудом. Что делать-то надо? А все то же, что и раньше. Вернуться к русским и жить, как жил последние несколько недель. «А задание?» «Конкретика будет чуть позже». «Надеюсь, не надо будет ликвидировать руководство ПРА?» «Ты для этого все равно не годишься. Но идея богатая, спасибо. Сэму поручить, что ли?» Я поднял глаза. Марло усмеялся. «Есть одна проблема». «Твоя жена?» «Да. С ней утеряна связь. Я даже не знаю, за ленточкой она или ее понесло на эту сторону». «С ней все нормально». По протекции семейства Виндмилов лежит себе на сохранении в одном хорошем медицинском центре в Штатах, а там берегут психику пациенток и не разрешают компьютеры и телефоны. Я попрошу, чтобы ей передали от тебя привет. А это точно? Не веришь, подожди ответа от Дмитрия. Вроде он должен был проверить всех новоприбывших. Я привалился к столбу навеса. Ноги не держали. Если с ней все нормально, я готов. Только не очень надолго. А надолго и не надо. Как раз сейчас в разгаре серьезная свара в руководстве Ордена. Передел сфер влияния и самой концепции развития новой Земли на ближайшую четверть века. И ты – просто еще одна карта в колоде. Одна из многих и довольно мелкая, так что не обольщайся. Но кара круче тройки, поэтому и на тебя есть планы. Очень поэтично, но конкретики я так и не услышал. Выполняешь задание – получаешь возможность вернуться на Старую Землю. Если захочешь остаться, поможем переправить Лили сюда. А если победит другая стая? Я исхожу из того, что чужие финансовые секреты будут нужны всем и всегда. Вопрос условий. В крайнем случае вернемся за ленточку и будем работать оттуда. Кто бы сомневался. До сих пор мы с Димкой несли Марлоу золотые яйца. И он, похоже, хочет продолжать свой сомнительный бизнес. Который, не могу не отметить, приносит очень неплохие деньги даже нам. «Сразу отправляться в ПРА или где-то здесь соотечественников поискать?» «Твои недавние знакомые, с которыми ты прилетел, вроде бы отправились на новую площадку русских, где-то там, на холмах. Поговори сперва с ними». «А кто меня туда отвезет?» «Ты даже такую мелочь не в состоянии решить сам». «Дайте денег, решу. Я же вроде как на задании сейчас. Нужны средства на оперативные расходы». Тебе, русские, разве не заплатили 30 серебренников А, шпион? Те сребряники к новому заданию отношения не имеют. Марлоу снова хмыкнул. Картер, отвези этого деятеля сначала в банк, а потом... Туда, где у вас тут автомобили продаются. Пусть подберут что-нибудь, чего не жалко. А меня высади возле офиса. Да, шеф. Интересно, сержант на самом деле такой образцово-показательный служака? Или дурака валяет? «Марлоу это вроде бы нравится, может и подыграть». «Сворачиваемся. Поехали». «Шеф, а мне пострелять? А вам?» «В другой раз». «Ну вот, на самом интересном месте». Картер сложил неиспользованные патроны в ящик и отнес его обратно в багажник. «Завидую такой предусмотрительности. В случае чего сержант без боеприпасов не останется». Потом Марлоу вылез из Рейнджровера у одного из офисных зданий, а мы отправились в банк, где мне после звонка шефа выдали наличные на оперативные расходы. Скромненько, прямо скажем, выдали. Ни тебе с симпатичной шпионкой в безрассудный полугодовой загул ударится, ни вражеских носителей секретов на корню скупить. Мельчает финразведка, как есть мельчает. Дальше сержант отвез меня на просторную стоянку, заставленную машинами, хорошо если на четверть. И уехал, гад. А что, если мне ничего здесь не понравится? Обратно пешком идти? Или в процессе торга понадобится эдак хлопнуть дверью, чтобы продавец проникся и снизил цену? Никакой солидарности с коллегой. Встретил меня разбитной дядька в приличных брюках, белой рубашке и даже пригалстуке. Таких в дилерских центрах за ленточкой 13 на дюжину. Но здесь, в жаре и пыли, я даже оторопел немного. В этих краях люди все-таки рациональнее одеваются. Продавец пожал руку и позвал за собой. «Значит, смотри. Позвонила начальство и велела выдать тебе какое-нибудь дерьмо, что не продается и не продастся никогда». Я постарался вклиниться в бурный поток его речи. «Мне вообще-то нужен автомобиль, чтобы ездить». «Без обид, парень. Я тебя вижу сегодня первый и последний раз, а с начальством еще жить, и желательно долго и счастливо. Так что извини». Буду выполнять их распоряжения, а не твои хотелки. И снова потащил меня к шеренгам автомобилей. Итак, что у нас есть из непродающегося дерьма? С дерьмом у нас плохо, предупреждаю сразу. Мы стараемся возить приличные машины, на которые есть спрос. На джипы и грузовики даже не смотри, они дорогие, но при этом разлетаются, как горячие пирожки. Кемперы тоже берут хорошо, спецтехнику рано или поздно купят. Лимузин... Нет, лимузин у меня латины латиносы с руками оторвут. Они любят пальцы топырить на ровном месте. Ура! Нашел! Вот что я тебе отдам. Из -за очередного грузовика торчало громадное пыльное прямоугольное рыло. Четыре фары и избыток хрома на морде. Прошу любить и жаловать. Мэр Кьюри Маркиз 1984 года. 200 кубиков, коробка-автомат, кузов-стейшн-вагон. Всего 200 кубиков на такую дурищу? «Двести кубических дюймов! По-вашему, почти три с половиной литра!» Я медленно обошел вокруг потасканного чуда американского автопрома. Здоровенная бандура, вызывающая уважение своим пренебрежением к экономии. Эту машину не стоит парковать на тесных улочках старинных европейских городков и вздыхать, оставляя на заправке сотню евро за один присест. Ей нужен простор и много-много дешевого бензина. «И почем такая красота?» «За ленточкой я бы продал эту хрень ценителю штуки за три». «Не сразу, конечно, но идиотов в Америке хватает». «Здесь...» «Здесь она никому нахрен не вперлась, честно говоря. Слишком большая для легковушки, слишком мелкая для грузовика. Недостаточно роскошная для города, недостаточно проходимая для саванны». «Одно семейство вынужденных переселенцев перешло на ней с год назад. Здесь они осмотрелись по сторонам, поняли, что к чему, продали это древнее убоище». По цене металлолома и взяли нормальный пикап. С тех пор и стоит. — По цене металлолома это сколько? — Парень, ты не понял, что ли? Начальство распорядилось выдать. — Бери. Просто так. Даром. Бесплатно. Ноль. Гатвы. Гратис. Сдарма, если по-английски не понимаешь. — Хорошо. А ездить то может? Сюда приехала своим ходом. Сам понимаешь, специально техобслуживание никто не делал. Сейчас откроем, посмотрим. Все равно под капот лезть, аккумулятор подключать. На удивление, под капотом было вполне пристойно. Пыльно и грязно, не без этого. Но потеков масла и других жидкостей мы не обнаружили. И под днищем тоже. Вид нормальной рабочей машины. Первое впечатление подтвердилось, когда вызванный механик поставил клемму на место и повернул ключик. Древний агрегат не сразу, но Какое-то время порычал на повышенных, потом заработал ровно. «Все, забирай и катись». «А если там что-то не так?» Как-то боязно мне было сразу ехать на автомобиле, который первый раз завели после года неподвижности. Тут вступил в разговор механик. «Расслабься, парень. Движок работает ровно, жидкости чистые и по уровню. А больше я все равно ничего сделать не смогу. Ни деталей, ни руководств по ремонту этого антиквариата у нас нет. Так что счастливого пути». Я подумал и последовал его совету. Денег не берут, а на халяву их лорко Опять же, я не собираюсь в одиночку континент пересекать. До новой русской базы километров 30 от силы. случае с чего пешком дойду. Уселся в широченное водительское кресло, перекинул селектор в драйв и покатил на выход.